Глава 14. Коридор света. Из повстанцев Эоланды уцелело меньше дюжины бойцов, достаточно крепких, чтобы отправиться к вихрю. Сюзанна пошла с ними. Об этом попросил её Нимрот, хотя она дохоча его объяснила, что всякая надежда победить в открытом бою совершенно беспочвенна. Противников много, а их мало. Если и остаётся какая-то надежда, то она связана с возможностью лично добраться до Шэдуэла и убить его. Если люди не мродо могут расчистить для неё путь к пророку, они сослужат хорошую службу. А если нет, она советует им позаботиться о собственной безопасности. Может быть, завтра им ещё будет ради чего жить. Они находились уже в двух сотнях ярдов от поля боя. Грохот выстрелов, крики, Рёв автомобильных моторов оглушал, когда Сюзанна впервые заметила Шэдуэла. Он нашёл себе в качестве скакуна громадного гнусного монстра. Наверняка это один из детей Магдалены, только выросший и повзрослевший. И восседал у него на плечах, наблюдая за ходом битвы. "Его хорошо охраняет", заметил стоявший рядом с Сюзанной Немрот. Пророк окружали и другие твари, человекоподобные и похожие на зверей. Мы будем отвлекать их внимание, чем только сможем». На пути к вихрю Сюзанна вдруг на миг воспрянула духом, несмотря на все, что творилось вокруг. Или же как раз благодаря этому, потому что противостояние обещало положить конец игре. Началась война, после которой больше не будет войн, не будет снов о грядущих потерях. Но этот миг быстро прошел. Сюзанна сквозь дым разглядывала врага и ощущала только одно — это. Подавленность. Это чувство усиливалось с каждым ярдом, приближавшим её к цели. Куда ни посмотри, виды открывались либо бедственные, либо тошнотворные. Сражение было проиграно. Враг превосходил защитников Вихря и по численности, и по вооружению. Множество тел павших стали пищей для чудовищ Shadowella. Выцелевшие, как бы ни были отважны, больше не могли сдерживать Shadowella. Ир недавно была драконом, напомнила себе Сёзанна, не сводя глаз с пророка. Если бы ей удалось вспомнить те ощущения, она бы опять превратилась в змея, и на этот раз не осталось бы места сомнениям или замешательству. На этот раз она нанесёт удар. До вихря Кэл добирался по тем местам, где он когда-то проезжал на рикше. Однако Все загадочные видения либо улетучились отсюда, спасаясь от вражеской армии, либо спрятали свои нежные головки. По дороге он думал о старике, которого встретил в конце прошлого путешествия. Что с ним стало? Пал ли он жертвой мародёров? Погиб ли он, защищая свой крошечный уголок страны чудес? Если честно, Кэл предпочёл бы не знать этого. Тысячи трагедий разыгрывались сейчас в фуге, и судьба старика была всего лишь фрагментом куда более страшного кошмара. Мир обращался в прах и пепел. А впереди ждал его виновник всего этого. Кэл уже видел его в самом сердце битвы. Лицо Камива и Жора триумфально сияло. Кэл забыл об осторожности и, сопровождаемый неотстающим ни на шаг Дебона, ринулся в гущу сражения. Мёртвые тела лежали так тесно, что между ними с трудом удавалось поставить ногу. Чем ближе подбирался он к Шэдуэлу, тем нестерпимее становился запах крови и гарь. В общей свалке Кэлы де Бона разделились, но это уже не имело значения. Главной целью был комевои жор, все остальные заботы отпали сами собой. Наверное, именно эта целеустремлённость помогла Кэлу уцелеть в кровавой бане. Хотя поле жужжали в воздухе стаи мух, безразличие к опасности стало для него благословением. То, чего он не замечал, в свою очередь, не замечало его. Он целым и невредимым добрался до центра побоища и был уже в 10 ярдах от Шэдуэла. Келла, глядя на лежавшие вокруг мёртвые тела в поисках оружия, и нашёл автомат. Шэдуэл уже слез со своего коня и повернулся спиной к полю боя. Между ним и Ореолом оставалась жалкая горстка обреченных защитников. Секунды отделяли его от входа в запретную зону. Кэлл поднял автомат и прицелился в Пророка. Но не успел он нажать на гашетку, когда совсем рядом что-то чавкающее поднялось и двинулось на него. Это был один из ублюдков Магдалены с куском плоти, свисавшим из пасти. Кэлл мог бы убить его, но... Но замешкался, потому что узнал тварь. То же самое чудовище, вырвавшее автомат у него из рук, едва не убило Келена на складе, его собственный ребёнок. Отпрыск вырос. Он был по пояс отцу, зато в ширину простирался бесконечно. Пальцы монстра метнулись с быстротой молнии, и Келен чудом избежал прикосновения. Он пригнулся и упал на землю между трупов, когда чудовище собиралось уложить его навсегда. В отчаянии Кэл искал упавший автомат, но не успел нашарить оружие. Отпроск снова двинулся на него прямо по мёртвым телам, и они трещали под его весом. Кэл попытался откатиться в сторону, но чудовище было слишком проворным. Монстр вцепился ему в волосы и в горло. Чтобы удержаться, Кэл хватался за покойников, но руки скользили по лицам с разинутыми ртами, и внезапно он сам превратился в ребёнка, которого сжимал в объятиях его собственный чудовищный сын. Дикий взгляд Кэла отыскал пророка. Последние защитники Ареола пали. Шэдоу стоял в нескольких ярдах от клубящегося облака. Кэл боролся с чудовищем, пока не за хрустели кости, но безрезультатно. На этот раз Дятя твёрдо вознамерелась довести отца убийство до конца и методично выдавливала из лёгких кела воздух. В отчаянии кел впился ногтями в кривое зеркало, отражавшее его собственное лицо. И сквозь застилавший глаза туман увидел, как плоть потомка поддалась. Под кожей оказалась голубоватая субстанция, подобная той, из которой состояла его мамаша. От неё веяло холодом. Это привело Кэла в чувство. Он еще глубже вонзил пальцы в лицо монстра. Размеры твари не соответствовали ее прочности, череп был совсем тонкий. Кэл согнул пальцы крючками и потянул. Монстр завыл и выпустил его, расплескивая зловонную жижу. Кэл поднялся на ноги и услышал, как Дебона выкрикивает его имя. Он поднял голову на крик, смутно осознавая, что земля под ногами дрожит — И все, кто ещё в силах, бегут с поля боя. Дебона держал в руках топор. Он перебросил его Келу как раз в тот момент, когда ублюдок с дырами в голове снова двинулся на него. Оружие отлетело немного в сторону, но Кел мгновенно перепрыгнул через трупы и схватил его. Развернулся и нанёс удар, оставивший в боку чудовища зияющую рану. Из тела выплеснулась новая порция зловонной дряни, но ублюдок не упал. Кел ещё раз ударил, расширяя рану, потом ещё. На этот раз руки монстра потянулись к ране, а голова опустилась, чтобы изучить полученные увечья. Кел не стал колебаться. Он поднял топор и обрушил его на голову ублюдка. Лезвие рассекло череп пополам. И выродок повалился вперёд с топором, засевшим в голове. Келла гляделся, высматривая дебона, но канатоходца не было видно. Вообще никого из живых, ни чокнутых, ни ясновицев не было видно в дыму. Битва закончилась. Те, кто уцелел, покинули поле боя, и не без причины. Земля сотрясалась всё сильнее. Казалось, она вот-вот разверзнется и поглотит поле. Кэл обернулся на ореол. В облаке зияла дыра с неровными краями, а за ней темнота. Шэдуэл, разумеется, исчез из виду. Не раздумывая о возможных последствиях, Кэл ринулся через все препятствия к облаку и канул во тьму. Сюзанна издалека смотрела на схватку Кэла с ублюдком. Может быть, она успела бы добраться до него и не дать ему войти в облако одному, но судороги земли, раскачивавшие коридор света, привели в панику армию Шэдуэла. Эти вояки поспешили отступить в безопасное место и едва не затоптали Сюзанну, когда она оказалась у них на пути. Она бежала против общего движения, прорываясь сквозь дымы и панику. Когда дым рассеялся, и она сориентировалась, Шэдул уже спешился и исчез в вихре, а Кэл последовал за ним. Сюзанна звала его, но земля все еще содрогалась, и ее голос втонул в общем шуме. Она оглянулась на прощание и увидела, что Немрот уводит от коридора какого-то раненого. Потом она двинулась к облачной стене, в которой уже исчез Кэл. Кожу на голове покалывало, сила этого места была неизмерима. Возможно, оно уже испепелило упрямцев, имевших глупость проникнуть внутрь. Но Сюзанна не могла знать этого наверняка, а пока остаётся хотя бы малейшая надежда надо действовать. Келси сейчас там, мёртвый или живой. И она обязана пойти за ним. Шепча его имя как заклинание или молитву, Сюзанна шагнула в живое сердце страны чудес.